«Третье мое несчастье», — сказала Диана совсем другим и таким серьезным тоном, какого я еще не слышал от нее, — «поистине заслуживает сострадания. Я принадлежу, как вы можете легко заметить, к прямым непосредственным натурам, простая бесхитростная девушка, которая хотела бы действовать открыто и честно перед всем миром. А судьба меня затянула в такие запутанные сети, козни, интриги», Что я едва смею вымолвить слово из боязни тяжелых последствий Не для себя, для других Это в самом деле несчастье, мисс Вернон И я вам искренне сочувствую Хотя едва ли мог бы предположить что-либо подобное О, мистер Росбалдистон, если бы вы знали Если бы кто-нибудь знал, как трудно мне бывает иногда скрывать боль сердца Под маской спокойствия, вы бы меня и вправду пожалели Мне, может быть, даже и этого не следовало говорить вам о своем положении, но вы умный и проницательные юноши. Очень скоро вы стали бы задавать мне сотни вопросов о происшествиях этого дня, о том, какую роль сыграл Рэшли в избавлении вас от этой маленькой неприятности, об очень многом, что не могло не привлечь вашего внимания, а я не могла бы отвечать вам необходимой ложью и хитростями». «Я лгала бы неуклюже и лишилась бы вашего доброго мнения, если сейчас я хоть немного пользуюсь им». «Так уж лучше сразу сказать, не задавайте мне никаких вопросов, я не властна отвечать на них». Мисс Вернон проговорила эти слова таким прочувствованным тоном, какой не мог не произвести на меня впечатление «Я уверил ее» что ей нечего опасаться с моей стороны ни назойливых выспрашиваний, ни ложного толкования, когда она отклонит те вопросы, которые могут сами по себе казаться вполне разумными или, по меньшей мере, естественными. «Я слишком обязан, — ей сказал я, — за помощь в моем деле и не стану злоупотреблять возможностью вмешиваться в ее дела, возможностью, которую мне доставила ее доброта. Но я надеюсь и я настаиваю, «Если когда-нибудь ей понадобятся мои услуги, пусть она без стеснения и колебания потребует их от меня». «Благодарю, благодарю», — отвечала она. «В вашем голосе звучит не пустая любезность, — так говорит человек, который знает, что он берет на себя обязательства. Если это невозможно, но все же, если представится случай, я вам напомню ваше обещание и уверяю вас». Я не рассержусь когда увижу, что вы его забыли. С меня довольно что сейчас вы искренне в ваших намерениях. Многое может изменить их, прежде чем я призову вас, если вообще когда-нибудь придет такой час, помочь Диане Вернон. Как если бы вы были Диане братом. «Если бы я был Диане братом, — сказал я, — это не увеличило бы мою готовность прийти ей на помощь. А теперь я все-таки должен спросить, «По своей ли воле Рэшли оказал мне сегодня содействие?» «Только не у меня. Вы можете спросить у него самого. И будьте уверены, он скорее скажет «да», чем допустит, чтобы доброе деяние гуляло по свету, как несогласованное, прилагательное в плохо построенном предложении. Он всегда предпочтет пристегнуть к нему существительным свое собственное имя». И я не должен спрашивать, не сам ли мистер Кэмпбелл помог мистеру Моррису освободиться от чемодана? И письмо, полученное нашим любезным юристам, не было ли оно подослано нарочно с целью удалить его со сцены, чтобы он не помешал моему благополучному избавлению? Не должен спрашивать. «Вы не должны спрашивать меня ни о чем», — сказала мисс Вернон. «А потому излишне продолжать ваш перечень? И придется вам думать обо мне?» Не хуже, чем если б я ответила на все эти вопросы и на двадцать других так же бойко, как мог бы ответить Рэшли. И заметьте себе, каждый раз, как я дотронусь вот так до своего подбородка, это послужит вам знаком, что я не могу говорить о предмете, привлекшем ваше внимание. Я должна установить условные сигналы для сношений с вами, потому что вы будете моим поверенным и советчиком. «Но только при этом вы не должны ничего знать о моих делах». «Что может быть логичней?» — рассмеялся я. «Мудрость моих советов, уж поверьте, сравнима будет только с полнотой вашего доверия». В таких разговорах мы подъехали, довольные друг другом, к Косбалдистон-Холлу, где вечернее пиршество хозяев было уже в разгаре. «Принесите обед мне и мистеру Озбалдистону в библиотеку», сказала мисс Вернон слуге. «Я должна сжалиться над вами», добавила она, обратившись ко мне, «и позаботиться, чтобы вы не умерли с голоду в этом дворце обжорства, хотя мне, пожалуй, и не следовало бы открывать вам свое прибежище». «Библиотека — моя берлога, единственный уголок в замке, где я могу укрыться от племени орынгутангов, от моих двоюродных братьев». Они не осмеливаются туда заглядывать. Я думаю из страха, что старые фолианты упадут с полки и проломят им череп. Иного действия на их головы книги оказать не могут. Итак, идите за мной. Я проследовал за нею по прихожей и гостиной, по сводчатому коридору и витой лестницам, пока, наконец, мы не добрались до комнаты, куда она распорядилась подать нам обед».